Бонус. Август. Джаред. Лизия оказалась такой же летней пташкой, как и я. Наши дни рождения разделяют месяц и несколько дней. Именно по этой причине я тайно позвал друзей, чтобы сделать ей небольшой сюрприз в честь 20-летия. Она легко нашла себе работу в одной из фирм, занимающейся какими-то разработками программ. По правде говоря, эту работу она получила благодаря ее бывшей начальнице, которой позвонили с фирмы и запросили рекомендательное письмо. Я гордился ей, даже если в этом был завязан ее бывший босс. Она по праву заслужила новую работу, потому что отлично справлялась на предыдущей. Чтобы заказать кафе, мне не приходилось обманным путем уходить из дома. Моя девушка работала до шести вечера, поэтому я свободно сходил, куда требовалось, и заказал помещение, чтобы сделать ей сюрприз. Для Лизи, конечно, это ужин для двоих, но не для остальных. Как планировалось, это сюрприз. Ками пришлось заранее уведомить о том, что всем вечером вечера она должна быть при параде на собственной работе, только в качестве гостей, а не персонала. Ожидая на парковке друзей, самолет которых уже должен приземлиться, я облокотился на капот новенькой машины. Не передать, как скучаю по своей старой малышке, но, увы, не могу забрать ее сюда. Буквально через полгода мы снова встретимся, а пока моя новенькая идеально черная x 7 гордо стала спутницей на этот период. До Лизи у меня не было необходимости в машине, мы живем в районе, где ездить далеко не приходится» но чтобы довозить ее до работы каждое утро, я купил эту. Не сказать, что Лизи в восторге от моего выбора, хотя любит большие машины. Ее единственный аргумент – она слишком большая для нас двоих. Но это моя вторая железная любовь после той, что ждет в Нью-Йорке. Моя девушка любит пешие прогулки, но я настоял на том, что буду довозить ее до работы каждое утро, а вечером мы можем совершать прогулки». По итогу я отхватил за то, что мы купили машину практически без надобности, но мне плевать. Отныне мы спокойно можем совершать какие-то поездки. На днем рождения Лизе я поработал грандиозно, пригласив всех друзей и семью, по которой она скучает. К полной картине мои родители тоже прилетят, но их самолет приземлится ближе к шести вечера, А значит, мне каким-то образом нужно успеть забрать их, а перед ними родители Лизи, чтобы привести всех в съемный дом, который арендовал для гостей, и при этом нужно вовремя вернуться за Лизи. Совсем недавно мы пересматривали Гарри Поттера, которого она, к слову, уже успела пересмотреть как минимум миллион раз. Но кого это смущает? Мне требуется тот самый маховик времени, чтобы везде успеть. Лизе временами шутит, что я стал романтиком и неженкой, потому что делаю ей сюрпризы или какие-нибудь милые подарки, благодаря которым она улыбалась. Совсем недавно к подаренным кулонам добавился еще один – самолет, который означает ее переезд сюда. Но я легко меняю ее мнение ночью, когда показываю, что могу быть совсем не неженкой. Да и кому это нужно? Я плевал, кто и что обо мне подумает». Важен лишь блеск в ее глазах, он означает, что я двигаюсь в верном направлении. Все просто. Счастлива она, счастлив я. Кроме того, коробочка с кольцом уже куплена и хранится у люка, потому что Лиззи постоянно наводит порядок по всей квартире, и мои разбросанные вещи по волшебству превращаются в идеально разглаженные и аккуратно лежащие стопки на полке в шкафу. Нет, это не тот день, когда я сделаю предложение». Это было бы слишком банально и просто. Я сделаю его через месяц. «Эй, сопливчик!» – раздается голос, который я знаю практически с детства. Поднимаю голову и вижу шагающих в мою сторону Алекс, Тома, Беку, Трента, Криса и Дина. Да, я не мог упустить последнего, потому что он друг Лизи. Да и больше нечего скрывать, потому что практически стал моим». Пусть этот парень западет на Беку или Ками, и тогда он может претендовать на звание лучшего друга. Приветствую каждого объятиями, но лишь от Алекс получаю подзатыльник. Ничего нового, я даже не интересуюсь, за что. Отпад, восхищенно голосит Трент, когда мы проезжаем вдоль побережья. Заберите меня к себе. Обломишься, улыбаюсь я. Меня можно усыновить, следом звучит предложение Криса, нас двоих. Заживем, как настоящая семья. Наслаждайтесь Нью-Йорком. Твоя девушка пускает на него слюни, так что помалкивай, сообщает Алекс, как будто это новость. Еще ей нравится тут. Она оценила твою покупку? Со скрытым сарказмом интересуется она. Да, две недели говорила о том, что я без толку трачу деньги. Да она охренительная, парирует Крис, постучав по бардачку. Если ты сможешь доказать это Лизе, то я подумаю над тем, чтобы передарить ее тебе. Сразу замечаю озорной огонек в глазах друга, но прекрасно знаю, что ничего не получится. Его ждет провал. Это невозможно. То, что я делаю за несколько часов, похоже на чудо, не иначе. Только чудо помогает мне успеть везде, приехать в аэропорт вновь, чтобы следом встретить родителей Лизи а следом вернуться туда третий раз, чтобы забрать своих. После чего я с помощью сверхспособности лечу в кафе, чтобы проверить все на готовность. Мне не хватает времени, чтобы сделать хотя бы глоток воды, ничего не говоря про смену одежды. В конечном счете отбрасываю все в сторону и решаю, что переоденусь вместе с Лизи. Я лишний раз благодарен Ками, которая хотя бы помогла с выбором блюд и должна лично проверить их на готовность. Кроме того, она так, то встретит доставщика с тортом. Она помогла мне дважды, иначе я мог давно повеситься на ленточке от воздушного шарика. За десять минут пролетаю путь, на который требуется полчаса. К моему сожалению, Лизи уже ожидает на парковочной площадке и осматривается. На часах застыло десять минут седьмого, а в моей голове пистолет с одной пулей, чтобы пристрелиться. Она занимает пассажирское кресло и смотрит на меня с интересом. «Прости, малышка, уснул». Оправдываюсь самой нелепой глупостью, оставляя поцелуй на ее губах. Всю ночь проворочился. «Заметно», — согласно кивает Лизи. «Я и правда не спал чуть ли всю ночь, жутко нервничая из-за предстоящего дня. Все должно быть идеально, и, надеюсь, так и будет». «Я заказал столик на семь», — сообщаю я. «У тебя полчаса». «Хорошо». «Мне повезло с девушкой, как минимум по одной причине. Она не собирается по несколько часов. Когда я говорю время, она наспех успевает навести красоту и выглядеть сногсшибательно. Но для меня она всегда выглядит именно так. Лизи может надеть даже мусорный пакет, хотя еще лучше, когда она абсолютно голая. Это мой любимый образ». «Все в порядке?» «В плане». Бросив в ее сторону секундный взгляд, вновь перевожу его на дорогу. «Ты выглядишь растеряно». «Я выпил кофе на ночь, не спал полночи, не мог уснуть утром и был на тренировке. Все в порядке, это была плохая идея». «Не спать полночи?» «Выпить кофе на ночь, больше этого не повторится». «Это только твоя фишка и тайна, как вырубиться за минуту после одной кружки». Если бы ты добавил сливки, а не пил его в чистом виде, то ты мог уснуть. Я больше не планирую повторять попытку. Как только останавливаюсь на парковке к жилому комплексу, Лизи пулей вылетает из салона и бежит внутрь, над чем я посмеиваюсь. В подобной ситуации она всегда говорит, что на счету каждая секунда. Когда захожу на порог квартиры, Лизи бежит из ванной комнаты в спальню. Не проходит и секунды, как она возвращается назад и закрывает дверь. Еще секунда, и включается душ. Лишний раз думаю о том, какое же счастье быть парнем. Никаких заморочек. Натянул одежду и сел. Мой стиль присущ мне, джинсы и футболка. Если выберу костюм, то Лизи что-то заподозрит. А это последнее, что нужно. Костюм не стоит потраченных нервов и времени к подготовке. Успеваю сменить одежду и даже пощелкать каналы, пока жду Лизи и спустя 10 минут она выходит из ванной комнаты. Распущенные шоколадные волосы не спадают на плечи, но остаются заправленными за уши. Лишь один локон падает на лицо. Белое платье облегает талию, открывая шею и плечи. На ногах золотистые туфли, которые она надевала на последний ужин, когда прилетала на выходные, и мы жили по разным штатам. Ничего вычурного и праздничного, ее повседневный стиль. Но я люблю каждую мелочь. Улыбаюсь, поднимаясь на ноги и следую к ней, притянув объятия. «Прекрасно выглядишь!» «Спасибо!» – смущается Лизи. Оставив на кончике носа поцелуй, беру ее ладонь и направляюсь на выход, предварительно взглянув на часы. «У нас ровно пять минут, чтобы доехать, но это не проблема, потому что кафе располагается близко. Мне удается расслабиться и больше не волноваться» благодаря теплому ветру, который, кажется, чистит сознание. Не стоит переживать, понравится ей или нет, я слишком хорошо знаю Лизи, чтобы предвидеть будущую реакцию. Нет ни капли сомнения, что она вдруг развернется и убежит. Каждый раз я вижу тоску по Нью-Йорку и друзьям, которые отражаются на ее лице, стоит только поговорить с кем-то по телефону. А ради того, чтобы увидеть ее улыбку, я готов на многое. Ты уверен, что они сегодня работают? Да. Странно, хмурится Лизи, оглядывая пустую террасу. Ками говорила, что они собираются делать ремонт. Говорю первое, что приходит в голову. Лизи кажется верит, потому что кивает, за что я мысленно салютую себе пять. Благо, что внутри горит свет. Открываю дверь и, как только она делает шаг внутрь, тут же вылетают хлопушки с конфетти и раздается свист который мешается с криками «С днем рождения!». Ее глаза расширяются и наполняются таким блеском, что у меня перехватывает дыхание, избивается пульс. В ту же секунду понимаю, как легко осчастливить ее. Это минимум, который я могу сделать, но реакция Лизи всегда бесценна.